Байк просто оказался именно там, где он его оставил, на тропинке над оврагом. Никто не позарился. Впрочем, по тропинке никто особо и не ходил, а не с Василисой ни в счёт. "Могу прокатить?" просто глянул на Мирославу. Сначала на неё целиком, потом на поцарапанные коленки и подрванный подол юбки. Мирослава представила, как она вот такая красивая и поцарапанная С голыми коленками и задравшейся до самой талии юбкой подъезжает к Гари Светова, и ей сделалось дурно от одной только этой фантазии. Не надо меня катать, сказала она твёрдо. Сама? А если опять? спросил он, утвердясь все для Байка. Что опять? Опять вздыбишься? Он сделал неопределённый жест над своей головой, наверное, намекал на её волосы. Вздыбишься и зазомбовеешь. Я за Замбовею прямо сейчас, если ты не отвалишь, сказала Мирослава с угрозой в голосе. Тебе же велели уезжать. Дальше я сама. Он её раздражал. Нет, он её бесил, бесил до такой степени, что она теряла самоконтроль. Или самоконтроля она теряла не из-за него, а из-за ситуации, в которой оказалась, в которой он её увидел. Это ведь всё равно, что оказаться голой перед незнакомым мужиком. Нет, голой не так страшно. Но вот оказаться белоглазой зомби — это позор. «Окей?» — он повернул ключ зажигания и байк заурчал. «Рад был помочь!» И газанул, обдавая Мирославу ядовитыми клубами выхлопных газов. Стало обидно. Вроде бы сама велела убираться, вроде бы он сделал все, как она хотела, а все равно осадочек остался. Мог бы настоять, проявить себя не хакером, а джентльменом, проводить ее до усадьбы, а он сразу же свалил. Вслед за обидой пришёл страх, но не совсем ужас, а так, опасение, что то, что с ней уже случилось в этом чёртовом авраге, может повториться опять. Вот это чувство было куда сильнее и куда серьёзнее. Именно оно заставило Мирославу рвануть с места и сразу же перейти на резвую трусцу. Она бежала почти до самой усадьбы и лишь оказавшись перед запасной калиткой, остановилась, чтобы перевести дух. Так и стояла минуты 3, уперев ладони в многострадальные коленки и часто-часто дыша. Оставалось последнее марш-бросок по пересечённой местности до своей комнаты. И сделать это нужно было так, чтобы никто не заметил, потому что хватит с неё сегодняшних отливых ситуаций, потому что должно же ей хоть в чём-то повезти. Повезло. Сначала запасная калитка, потом дверь чёрного хода и чёрная лестница. которую в стародавние времена использовала горисветовская прислуга, а нынче, а нынче тоже горисветовская прислуга, пусть и переименованная под коррект та в персонал. Себя Мирославок персоналу никоим образом не относила, считала чем-то вроде топ-менеджера, но жизнь давно научила её тому, что везде и всегда первым делом нужно изучать всех оды выходы. Просто так, на всякий пожарный случай. Вот он и наступил этот пожарный случай. Вот и пригодился ключ от черного хода, к себе Мирослава ввалилась никем не замеченная. Персонал, и обычный, и топовый, жил на первом этаже правого крыла усадьбы. Фактически у Мирославы была своя собственная двухкомнатная квартира с отдельным входом, со всеми удобствами и чудесным видом из окна. Ремонтом этой квартиры она занималась лично. Сама выбирала мебель и текстиль, сама договаривалась сначала с бригадиром, а потом и с бригадой строителей. Консенсусу пришли быстро, потому как Мирослава не только в совершенстве знала английский, французский и итальянский языки, но ко всему прочему умела разговаривать на языке, понятном любому пролетарию. Иногда это умение её очень выручало, мигом превращало из зажравшейся барыньки в свою в доску. Тут было важно соблюсти баланс, но Мирослава считала себя королевой баланса и мастером переговоров. Как бы то ни было, а ремонт в комнатах ей сделали отличный. Утеплили, звукоизолировали, модернизировали всё в кратчайшие сроки. От услуг дизайнера Мирослава отказалась, потому что считала, что никто не справится с этой задачей лучше, чем она сама. Она и справилась, сделала всё по себе и под себя. Мой дом моя крепость, и плевать, что это не настоящий дом. что при желании можно было бы с таким же успехом отремонтировать бабушкин дом и жить там, но желания не было. Мирослава даже думать не хотела о том, чтобы вернуться назад, на самое дно своей прежней жизни. Первым делом она выбросила в мусорное ведро испорченные туфли и юбку. Вторым стряхнула с себя остатки одежды и приняла душ. Лучше было бы в ванну. В её новом доме была прекрасная ванна на грифонах лапах. Никакой-то там итальянский новодел. а самый настоящий раритет, который строители откопали в подвале усадьбы, а Мирослава тут же приватизировала. Ее установили только этим утром, и вечером Мирославу ждало настоящее блаженство. Но только вечером, потому что купание в ее прекрасной антикварной ванне предполагало полную расслабленность, а Мирославе в сложившейся ситуации расслабляться вообще не стоило. Поэтому она ограничилась душем, тщательно вымыла волосы, А потом несколько минут задумчиво наблюдала за тем, как стекает в сливное отверстие вода. Всё закручивалось в правильную сторону, согласно законам физики и заветам Кориалиса. Жизнь потихонечку налаживалась, хотя бы в мелочах. Чтобы окончательно утвердиться в нормальности собственного бытия, Мирослава Бысеком прошлёпала на кухню, поставила на огонь турку. Чашка кофе и крошечный кусочек чёрного шоколада Приведут её в форму получше любых таблеток. Это было проверенное и ни разу не дававшее сбоев средство. Наедине с кофейной чашкой Мирослава провела минут 15, а потом принялась одеваться. Её рабочий день официально подошёл к концу, и можно было сменить деловой костюм на что-нибудь менее презентабельное, но более удобное. Мирослава остановилась на джинсах и белой футболке. Стянула еще влажные волосы в тугой пучок на макушке. Когда стягивала, не без панического злорадства думала, что уж теперь-то они не вздыбятся ни при каких обстоятельствах. Уж теперь-то она сама хозяйка своей судьбы. И на ноги надела вместо неудобных шпилек обычные кеды. Просто так, для пущей устойчивости. Нет, она не собиралась больше скакать по лесам и оврагам. Но выводы из случившегося сделала. В горе Светова нужно быть готовой ко всему. Откуда вдруг взялся такой вывод, Мирослава и сама не знала. Куда разумнее и логичнее было бы предположить, что это с её обострившейся особенностью нужно быть готовой ко всему. Называть её фобии и панические атаки особенностями, предложил психолог. Особенность всяко лучше, чем какая-нибудь хрень с труднопроизносимым названием из психиатрического справочника. Особенности есть у любого нормального человека, и нормальный Здесь ключевое слово. Мирослава годами привычала считать себя нормальной и не собиралась сдавать позиции из-за какой-то ерунды и из-за какого-то чёртова феномена Карелиса. Про просто она к тому времени уже и думать забыла. Она была уже на пороге, когда зазвонил мобильный. Эта лисопета тревожилась и желала знать, как обстоят дела с поисками Василисы. Мирослава заверила её, что поиски прошли успешно. Ни сама Василиса, ни её маменька претензий к школе не имеют. Вопрос закрыт. Но Лисапетта не сдавалась. Лисапетта желала увидеться и пообщаться. Мирослава вздохнула. Общение последнее, что ей было нужно этим сумасшедшим вечером. Общение и расспросы. Но Лисапетта была в некотором роде её оплотом, глазами и ушами. Не стоило портить отношения там, где их можно укрепить. Бабушка бы не одобрила. Лисапетта нашлась в оранжерее. Если для Мирослава её отдушенной в Гори Светлова стала персональная квартирка, то Лисапетта нашла себя в отреставрированной, засаженной экзотическими растениями оранжерее. Она даже организовала ботанический кружок для воспитанников школы, а всё своё свободное время проводила в оранжерее, возясь с растениями. Вот и сейчас, прижимая к необъятной груди пульверизатор, Она медитировала над каким-то диковинным кустом с удивительными, похожими на бабочки, цветами. В оранжерее было влажно и жарко. На лбу у Мирославы тут же выступили капельки пота. «Мирослава!» Лисапета колыхнулась, нажала на кнопку пульверизатора, орошая диковинный куст облачком тумана. «Мирослава, как я рада, что все утряслось!» Она и в самом деле была рада. И тому, что все утряслось, и Мирославе. Поэтому Мирослава не стала ее поправлять. Сделала вид, что не заметила очередного нарушения субординации. Утряслось, Лизавета Петровна. Она помахала ладонью перед лицом, отгоняя от себя влажный туман и какую-то заблудившуюся в тумане букашку. С девочкой всё в порядке, с мамой проведена разъяснительная беседа. Считаю инцидент исчерпанным. Ну и слава богу, а то я так волновалась, так волновалась. Я уже грешным делом думала, что придётся обыскивать башню. Лесопета снова нажала на пульверизатор. Мирослава предусмотрительно отступила на шаг. «Кто не спрятался, я не виновата». Туман вокруг Мирославы на мгновение сгустился и сделался колюче-холодным. «Не надо обыскивать башню», — сказала она таким же колюче-холодным тоном. «Так я же понимаю, Мирочка». Лисапета переложила пульверизатор в левую руку и размашисто перекрестилась. «Я ж только в крайнем случае, да?» «Нет никакого крайнего случая, Елизавета Петровна». И необходимости обыскивать башню тоже нет. Это опасно. Опасно, Мирочка, я же говорю. Лисавета перестала креститься, уставилась на Мирославу широко раскрытыми глазами. Опасно, потому что башня в аварийном состоянии, отчеканила Мирослава. Бог знает, сколько лет она была закрыта, и что там с лестницей и перекрытиями. Вы же прекрасно понимаете, как дети любят подобные места. Понимаю, Мирочка, конечно, я понимаю. Мирослава Сергеевна, попрошу вас Наверное, она сказала это как-то очень внезапно или очень резко, потому что тонкая душевная организация Лисапеты не выдержала, и указательный палец сам нажал на кнопку пульверизатора. Мирославе хотелось думать, что сам, потому что в противном случае произошедшее следовало считать диверсией. Она смахнула с лица капли воды, помотала головой, стряхивая брызги с волос. "Ой", сказала Лисапэта потрясённо. "Значит, точно не диверсия, а тонкая душевная организация". Там хоть нет никакой химии. Мирослава покосилась на пульверизатор. Чистейшая вода, Мирочка, Мирославочка, Мирослава Сергеевна, сама из родника принесла. Тогда всё в порядке. Мирослава сорвала похожий на бабочку цветок, воткнула в волосы и почувствовала себя этой Кармен. От цветка шёл тонкий дурманящий аромат. Надо бы спросить, что это за куст такой, но не сегодня, в другой раз, когда улягутся страсти. Всё в порядке, повторила Лесопета, ставя злополучный пульверизатор на землю. Но колитку лучше закрывать на ключ. Мы должны чётко знать, кто из воспитанников и когда покидает территорию школы. Согласитесь, это разумно. Это разумно, Лесопета кивнула. Я поговорю с вхозом. Персоналу можно раздать дубликаты ключей, но дети должны выходить через центральные ворота. Там хотя бы есть камера видеонаблюдения. Будь Мирославина воля, она бы натыкала этих камер на всём пути от Горисветова к деревне. А так всё нормально? спросила она уже совершенно будничным, если не сказать домашним тоном. Больше никаких эксцессов. Васю Самсонова закрыли в лазарете. Лесопеда расслабилось, посветлело лицом. Ничего страшного, объелся чипсами. Да где же они берут эти чипсы? Контрабандой проносят или родители передают? Мы же родителей не будем обыскивать, да? Мои воспитанников обыскивать не будем. Ещё чего не хватало. Но рейд по комнатам не помешал бы, сказала Мирослава задумчиво. Только это уже пусть Всеволод Мастиславович решает. Надо, кстати, глянуть, что у нас там в уставе сказано по поводу рейдов. У старших так точно не помешает, воспряла Лесопета. У старших в тумбочках такое можно найти. Она страдальчески воздела очек по потолку оранжерии. Мирослава не стала спрашивать, что можно найти в комнатах старших воспитанников. Примерно и сама представляла, но мысленную зарубку сделала: надо поговорить с шефом, профилактика не повредит. Прежде чем вернуться к себе, Мирослава решила прогуляться. Если рейды по комнатам воспитанников не прописаны в уставе, то рейды по территории точно не запрещены. Мало того, это её прямая обязанность следить за тем, чтобы в школе всё было хорошо. Она занималась этими обходами ещё с самого начала лета. Да-да, школа для одарённых детей начала свою работу не в сентябре, как все прочие школы, а в первых числах июня. По официальной версии, сделано это было для того, чтобы ребята успели адаптироваться, познакомиться с друг с другом и с педсоветом. Но мне Рославе думалось, что с куда большим энтузиазмом эту идею восприняли родители, а не дети. В каком-то смысле на целое лето Горисветова стала летним лагерем. Дорогим, элитным, с конными прогулками, экскурсиями, факультативными занятиями, лагерем. Территория в Горесветово была обширная. Центральное здание, в котором располагались учебные классы, столовая, комнаты учеников и персонала. Конюшня, спортивная площадка, теннисный корт, бассейн, плюс почти целый гектар парковых деревьев и лужаек. Была еще свечная башня, но это уже почти на самой границе усадьбы. Мирослава начала свой обход со стадиона. Тут, несмотря на уже сгущающиеся сумерки, кипела жизнь. Парни из старшего блока играли в баскетбол, девочки стайками сидели на трибунах. С виду всё достойно, даже благолепно. Но если присмотреться, то видно, что благолепие нет-нет да нарушается красным огоньком плохо спрятанной сигареты или облачком от вейпа. Может и бутылка пива где-то стоит под лавочкой или в мужской раздевалке. Но это пусть проверит Валек Седой. Завтра Мирославы его непременно проинформирует. А пока её путь лежал между оранжереей и бассейном конюшня. Бассейн был ожидаемо закрыт на замок. Камера над входом бдительно подмигивала красным зрачком. Затем, чтобы на территорию бассейна во внеурочное время не проникал никто из воспитанников, следили особенно строго, почти так же строго, как за свечной башней. А вот ворота конюшни были гостеприимно распахнуты. Из её пахнущих конским потом и сеном недр доносилась джазовая музыка. Мирослава улыбнулась, на сердце как-то сразу потеплело. Дмитрий Леонидович, для неё просто дядя Митя, всё ещё был на боевом посту. Вот и его велосипед стоит, аккуратно прислонённый к бревенчатому боку сарая. Мирослава переступила порог Сразу же попав из сумерек в тепло электрического света, зажмурилась, но не от света, а от удовольствия. Конюшня была тем единственным местом, где она позволяла себе быть самой собой. Даже в кабинете модного психолога она себе такого не позволяла. В ближайшем стойле приветливо взхрапнули. В проход высунулась лошадиная морда, покосилась на Мирославу одновременно хитро и просительно, зашлёпала бархатными губами. "Горлик", Мирослава погладила жеребца по холке. "Прости, парень, я сегодня без вкусняшек". "Волуешь ты вкусняшками, девочка", послышалось из соседнего стойла, а потом в проход вышел дядя Митя. На нём был рабочий комбинезон, который диссонировал с аккуратной профессорской бородкой и профессорскими же очками. Только руки у дяди Мити были далеко не профессорскими, сильными. широкими запястьями и задубевшей кожей на ладонях. "Здравствуй, Мира". Он раскинул в стороны эти свои натруженные руки, и Мирослава ни секунды не колебаясь, шагнула навстречу его объятиям. "Дядя Митя, добрый вечер. Ты ещё не уехал?" Он обнял её бережно и осторожно, чмокнул в подставленную щёку, усмехнулся. "Белоснежка хромала после прогулки". Он обернулся на стойло, из которого вышел пару секунд назад. Пока я его угомонил, пока созвонился с ветеринаром, пока ветеринар добрался к нам из Чернокаменска, пока смотрел бедолашку. "И что с бедолашкой?" спросил Мирослава, тоже косясь на стойло. "Всё нормально, минутная слабость". Дядя Митя усмехнулся, порылся в карманах комбинезона, вытащил рафинат. "Вот тебе, иди, утешь". Он высыпал рафинат на Мирославину раскрытую ладонь. Орлик тут же требовательно заржал. И стоило Белоснежке, тоже послышалось фырканье. На, Мирослава протянула кусочек рафинада орлику и снова зажмурилося от щекотных прикосновений его губ. Родину за сахар продаст, проворчал дядя Митя, но не зло, а так, для проформы. А у тебя как дела? Он шагнул вслед за Мирославой и встал к Белоснежке. Слышал, девочка пропала. Лесопитарь рассказала, спросил Мирослава, не оборачиваясь. Только одному человеку из своего прошлого она позволяла звать себя по имени, только при нем одном позволяла самой себе фамильярность. «Прибегала, искала. Так что с девочкой?» В голосе дяди Мити послышалась тревога. «Нашлась хоть?» «Все нормально». Мирослава потрепала Белоснежку по холке. «Сказать по правде никуда она и не пропадала. Это маменький ейный», — она поморщилась. Захотелось урвать у школы денег за то, что не досмотрели за кровиночкой. «А маменька у кровиночки кто?» — спросил дядя Митя. «Из местных?» «Из местных. Галина Свиридова, нынче Гала. Знаешь такую?» «Библиотекарша?» «Она самая. А кровиночка, стало быть, тут учится». «Стало быть». «Талантливая?» «Очень. Но чуть не пропала?» «Дядя Митя, говорю же, никто никуда не пропадал. Что-то как Лисапета, честное слово. Та всю школу на уши поставила. Теперь ты что-то такое?» Да я ничего, сказал дядя Митя успокаивающе. А ты, Мира, не кричи, не пугай мне тут животинок. Да я и не кричу, Мирослава виновато улыбнулась. Просто день был сегодня такой бестолковый. Ты ходила во враг? С тёкла очков блековали, и Мирослава не могла разглядеть его глаз, но по голосу слышала, что дядя Митя встревожен. Господи, а что такого? Да, я ходила во враг. Дядя Митя, мне уже не 13 лет. Все-таки она сорвалась на крик, и из соседнего стойла тут же послышалось беспокойное ржание. Пришлось перейти на сдавленный шепот. «Нормально все. Вот она я, живая и невредимая. Одна? Что одна? Ты ходила во враг одна? Не одна, с телохранителем». «И кто это у нас телохранитель? Этот балбес Валик Седой? Дядя Митя, да ты что?» Мирослава возмутилась так искренне, что он улыбнулся. С хакером залётным по протекции лесопеты. Ты с ним знаком? Ге вдруг захотелось, чтобы дядя Митя оказался знаком с Фростом, и тогда бы она узнала что-нибудь новенькое, возможно, даже компрометирующее, типа ока за ока. Но дядя Митя покачал головой. Мне бы местных всех запомнить, не то что залётных. Детвора тут постоянно ошивается, и каждый норовит накормить лошадей всякой ерундой, прямо как я, прямо как ты. Но ты хотя бы знаешь меру, а эти сахар тащат мешками, замаялся отгонять. Этот ещё не вернулся. Он так быстро сменил тему разговора, что Мирослава не сразу поняла, о ком он вообще. Все болот Мастиславович? Ага, чудо Горисветовская. Не жалуешь ты его, как посмотрю. А что его жаловать? Развёл тут конитель. Раньше всё было по-простому, но с умом, а сейчас ерунда какая-то. Вечно посторонние на территории. То родители, то какие-то тетки из попечительского совета и министерств. И все так и норовят лошадок погладить. Одни покормить, другие погладить, а мне потом успокаивай да лечи. Так где девочка нашлась? Он снова резко сменил тему, но на сей раз Мирослава оказалась к этому готова. В библиотеке, пока маменька дома принимала гостей, девочка сидела в читальном зале. Читала? Рисовала. «Она рисует очень хорошо». «Так же, как ты?» «Я не рисую». Мирослава отступила на шаг, отряхнула с ладони сахарные крошки. Дядя Митя ничего не ответил, лишь молча покачал головой. Это была запретная тема. Эту тему Мирослава не обсуждала ни с кем. Ни с модным психологом, ни с дядей Митей. Только в отличие от психолога, дяде Мите было не все равно». Он за Мирославу переживал с самого первого дня их знакомства. Потянуло холодом. Невесть, откуда взявшийся сквозняк, погнал по полу соломинки. Лошади заржали все разом на шесть голосов. Мирослава суетливым движением пригладила волосы, и лишь когда пальцы коснулись тугого пучка, успокоилась. Ничего не вздыбится, никто не зазомбовеет. Да и с чего бы? Особенности психики или восприятия действительности? только и всего, и лошади умолкли. Ты скоро домой? спросила она, чтобы нарушить установившуюся какую-то неправильную тишину. Может, сначала ко мне на чашечку кофе? У меня есть очень вкусный, как ты любишь. В другой раз. Мне уже и в самом деле пора. Ему всегда было пора или некогда. Он никогда не переступал порог её квартиры, сколько бы она его ни приглашала, отделывался отговорками о занятости. но Мирослава понимала, дядя Митя не хочет компрометировать ее в глазах горосветовской общественности, не хочет рушить ту стену, которую она с такой тщательностью выстраивала между собой и остальными. Дядя Митя не был остальными, но границы предпочитал не нарушать. — Но если ты подождешь пару минут, я тебя провожу. Прогуляемся? — Я подожду. Мирослава уселась на скамеечку недалеко от велосипеда. Вытянула перед собой ноги, полюбовалась на носки кет. Мне не к спеху. Дяде Мите не было минут 5. Этого времени хватило, чтобы запереть конюшню и сменить комбинезон на джинсы и ветровку цвета хаки. В этом обличии он уже не походил на профессора. Под жары всегда загорелый, лишь самой малой сутулой, он был похож на отставного военного. Я готов. Он протянул Мирославе руку, помогая встать. Они шли не спеша, разговаривая о несущественных, но приятных мелочах, как когда-то очень давно. Так давно, что Мирослава уже почти и забыла, а теперь вот вспомнила и радовалась как маленькая этим мгновениям умиротворения и защищённости. Это то, что было ей нужно больше всего после пережитого во враге. Пожалуй, дядя Митя был единственным человеком, которому она могла бы рассказать о своих страхах. Могла, но не стала. Может быть, потому что не была до конца уверена в реальности произошедшего. Да и что там такого произошло, если разобраться? Какая-то геомагнитная аномалия, заставившая вздыбиться ее в волосы. Воронка, которая закручивалась не в ту сторону. Забавное происшествие, не более того. А то, что она была похожа на зомби... Ну, хакер Фрост мог и не такое придумать. Ей ведь никак это не проверить. Оставался шепот. Или то, что она приняла за шепот? Еще одна аномалия. Только не геомагнитная, а ментальная. С этой аномалией следовало бы съездить к психологу. Может быть, даже попить каких-нибудь таблеток. Сколько лет она уже не принимала препараты? Давно. Тогда справилась, значит, и сейчас справится. А если станет совсем не в МАГАТУ, запишется на консультацию или поговорит с дядей Митей. Он поймет. что бы она ему ни рассказала, какую бы глупость, он её поймёт, потому что он всегда её понимал, потому что он был её ангелом-хранителем. Как бы пафосно это ни звучало. Да, вот такого ей выделили ангела-хранителя, похожего одновременно и на отставного военного, и на профессора. У любого человека много лиц, девочка, так он любил повторять. Маленькая Мирослава уточняла: лиц или масок? Но дядя Митя всегда говорил про лица, и она не понимала, не могла понять, как могут быть несколько лиц у одного человека. Позрослев, не единожды побывав на консультации у модного психолога, она решила, что лица это личины, а значит, всё равно маски. Но к тому времени этот вопрос почти перестал её волновать. Ты же скажешь мне, если что-то будет не так, спросил вдруг дядя Митя и посмотрел на Мирослава как-то уж слишком пристально. «Все хорошо». Она улыбнулась в ответ. Не заставила себя улыбаться, как привыкла, а именно улыбнулась. «А если станет плохо?» «А если станет плохо, то непременно скажу». «Больше не ходи той дорогой». Он был очень серьезен. «Незачем тебе, Мира». «Больше не буду», — пообещала она. Ей и самой не хотелось. Хватило с нее на сегодня. «Вот и молодец». Он тоже улыбнулся. Снова блеснули стёкла очков, не позволяя Мирославу увидеть выражения его глаз.